Глава шестая. Паруса на море. Дик взялся за весла. Ему предстояло еще сделать три мили, и начинался прилив, что немало затрудняло путь. Гребя, он ворчал про себя, что нередко стало случаться с ним за последнее время, и главной тому причиной была Эммелина. Что-то изменилось в ней за последние месяцы. Ему казалось, что вместо Эмелины на острове появилось новое существо. Он не знал, что именно с ней произошло, он знал только, что она сделалась иной. Еще полгода назад он был совсем доволен своей судьбой. Спал и ел, добывал пищу и перестраивал дом, обрыскивал леса и риф. Теперь же им овладел какой-то дух беспокойства. Был ли тот дух цивилизации, шептавший ему об улицах и домах, о борьбе за золото и власть. Или просто-напросто человек в нем взывал к любви, не подозревая, что любовь у него под рукой. Как знать. Шлюпка скользила вдоль тенистых берегов, потом обогнула мыс и очутилась напротив проливчика на рифе. Но Дик смотрел не туда. Он вперил взгляд на крошечное тёмное пятнышко на рифе, заметное только для тех глаз, которые искали его. Каждый раз, достигнув этого места, он останавливался и смотрел туда, где гремели валы и кричали чайки. Несколько лет тому назад это место внушало ему не меньше ужаса, чем любопытство. Время притупило чувство ужаса, но любопытство сохранилось. То любопытство, с которым ребенок смотрит на убийство животного. Хотя бы душа его и возмущалась им. Постояв немного, Он снова принялся огрести, и шлюпка причалила к берегу. Что-то случилось на берегу. песок был весь перерыт и местами окрашен в красное. посредине еще тлели остатки большого костра, а там, где вода плескалась о песок, легли две глубокие борозды, очевидно проделанные двумя тяжелыми лодками. Тихоокеанский житель сейчас же заключил бы из формы борозд, что сюда причаливали два тяжелых челнока. Так оно и было на самом деле. Накануне, после полудня, два челнока, пришедшие, вероятно, с того далекого островка, пятном лежавшего на юго-западе, вошли в лагуну, один в погоне за другим. Над тем, что произошло, здесь лучше спустить завесу. Леса дрожали от боя барабана из акулии шкуры. Всю ночь праздновалась победа. А на заре победители забрали оба челнока и отправились в тот ад, откуда пришли. Если внимательно присмотреться к взморью, вдоль него виднелась глубоко проведенная линия, за которой уже не было следов. Это означало, что остальная часть острова по какой-то причине была запретной. Дик вытащил нос лодки на песок и осмотрелся. Он поднял с песка сломанное копье. Оно оказалось сделанным из твёрдого дерева и снабженным железным остриём. Справа между кокосовыми пальмами виднелась какая-то груда. Он подошел. Это была куча внутренностей. Представлялось, будто здесь зарезали дюжину овец, а между тем овец на острове не было. Песок на пляже был красноречив. Нога нападавшего и нога бежавшего. Колено побежденного. Затем отпечаток лба и распростёртых рук. Пятка человека, который растоптал и расплющил тело врага, пробил в нем дыру, через которую просунул голову и стоял, буквально одевшись своей жертвой, как плащом. Голова того, кого волочили по песку, чтобы зарезать, как овцу. Вот о чем говорил песок. Поскольку он мог говорить, повесть сражения еще была жива. Крики и стоны, стук дубин и копий умолкли, но призрак боя все еще стоял над берегом. Дико охватило трепетное чувство, что он еле-еле избежал опасности. Те, что были здесь, ушли. Да, но куда? В море ли? Или вдоль по лагуне? Он поднялся на холм и окинул море глазами. Далеко на юго-западе он разобрал темные паруса двух челноков. Было что-то невыразимо печальное в их виде. Они казались увядшими листьями, коричневыми мотыльками, унесенными в море отбросами осени. При мысли же о том, что говорил прибрежный песок, эти поблекшие лохмотья облеклись ужасом в глазах зрителя. Они спешили прочь, свершив свое темное дело, и то, что они казались печальными и ветхими, как сухие листья, лишь делало их еще более ужасными. Дик никогда еще не видал челноков, но он понял, что это какие-то лодки, в которых находятся люди, и что эти-то люди и оставили следы на песке. В какой степени его подсознательный разум оценивал весь ужас случившегося. Кто скажет о том? Он взобрался на утёс и сидел теперь, охватив колени руками. Когда бы он ни возвращался на этот конец острова, каждый раз случалось что-нибудь роковое. В последний раз он едва не потерял шлюпку. Отлив, смыл ее с берега и уже уносил из лагуны в море, когда он вернулся с бананами и, бросившись по пояс в воду, успел ее спасти. В другой раз он чуть не убился, свалившись с дерева. А потом случилось еще, что налетел шквал, вспенив лагуну, и начал швыряться кокосовыми орехами, как мячиками. Тогда он также едва избежал чего-то, он сам не знал в точности чего. Казалось, будто провидение говорит ему «не приходи сюда». Он проследил паруса, пока они не исчезли из глаз, потом спустился собирать бананы. Он срезал четыре большие кисти, снес их в два приема в лодку, и отчалил. Давно уже ему не давало покоя жгучее любопытство, которого он наполовину стыдился. Породил это любопытство страх, и, быть может, в том чувстве, что он дерзко покушается на неведомое, и заключалось обаяние, которому он и уступил, наконец. Он проплыл, наверное, ярда в сто, когда развернул лодку и направился к рифу. Прошло более пяти лет с того дня, когда он плыл на веслах через лагуну, а Эмилина сидела на корме с венком из цветов в руке. Оказалось, будто это было только вчера, до такой степени все осталось тем же. Грохочущий прибой и летящие чайки, слепящий солнечный свет и свежий соленый запах моря. Пальма у входа в лагуну все еще гнулась, глядя в воду, а на выступе коралла, к которому он в последний раз пришвартовал лодку, всё еще лежал обрывок веревки, которую он перерезал в спешке, чтобы убежать. Возможно, что за это время в лагуну и входили сюда, но никто не заметил ничего на рифе, который открывался во всех подробностях лишь с макушки холма. С берега можно было только различить маленькую точку, которую легко можно принять за занесённый валами обломок. Дик привязал лодку и вступил на риф. Дул сильный ветер, и вверху показался альбатрос, черный как черное дерево, с кроваво-красным клювом. Он описал в воздухе круг с свирепым криком, как бы досадуя на появление пришельца, потом отдался воле ветра, отнесшего его поперек лагуны в море. Дик приблизился к знакомому месту. Вот старый бочонок, покоробленный всесильным солнцем. Дерево рассохлось, обручи проржавели и распались, и то, что было внутри, вытекло давным-давно. Рядом с бочонком лежал скелет, на котором еще болтались редкие лохмотья. Череп скатился бок, и нижняя челюсть отделилась от черепа. Суставы рук и ног еще держались, и ребра были целы. Все это высохло и побелело, и солнце с одинаковым равнодушием смотрело на корал и на остров того, что некогда было человеком. Ужасного в том ничего не было, но странно оно было, и диковинно невыразимо. Для дико, неподготовленного с малых лет к мысли о смерти, не связывавшего ее с могилами и похоронами, с печалью и вечностью, Зрелище это говорило то, чего не сказала бы ни вам, ни мне. При виде его в голове юноши стали сплетаться в одно целое скелеты птиц, найденные им в лесах, убитые им рыбы, даже деревья, гниющие на земле, даже скорлупы крабов. Если бы вы спросили его, что лежит перед ним, и он сумел бы выразить свою мысль, он отвечал бы «Перемена». Вся философия в мире не могла бы сказать ему о смерти больше, чем он узнал в эту минуту. Он, не знавший даже ее имени. Он стоял неподвижно, околдованный силой чуда и роем мыслей, внезапно вторгшихся в его ум, как рой привидений, ворвавшихся в открытую дверь. Подобно тому, как ребенок, однажды обжёгшись, знает, что огонь и впредь будет обжигать его или других, так и он познал, что точно таким же будет когда-нибудь его облик. Его и Эмилины. Потом возник смутный вопрос, рождаемый не умом, а сердцем. «Где буду я тогда?» Впервые в жизни он впал в раздумие. Труп, устрашивший его пять лет назад, Заронил безжизненными пальцами семена мысли в его мозгу. Скелет привел их к зрелости. Перед ним во всей своей полноте встал факт всеобщей смерти. И он признал его. Долго простоял он неподвижно. Потом со вздохом повернул к лодке и оттолкнул ее от рифа, не оглядываясь. Потом медленно отправился домой, держась поближе к берегу. Даже глядя на него с берега, можно было бы заметить наступившую в нем перемену. Дикарь в лодке всегда на стороже. Он весь глаза и уши. Дик же, гребя обратно, не смотрел вокруг. Он думал и размышлял. Дикарь в нем отодвинулся на задний план. Обогнув маленький мыс, пылавший цветом дикого кокоса, он оглянулся через плечо. У воды стояла фигура. Это была Эмилина.